Глава 31. Конец или начало? Наступило 1 июля. Сегодня мы станем мужем и женой по законам людей. Я нарядилась в белый сарафан, распустила волосы, украсив их белыми орхидеями, а Деван надел белую рубашку и джинсы. Мы решили провести церемонию рядом с домом, для чего Деван пригласил священника из местной церкви. Я вышла на веранду, где сняла туфли и спустилась босиком по лестнице. Мои ноги касались песка. Подол сарафана трепетал на ветру, как и волосы. Что может быть приятнее, когда ты спокойно и легко идёшь навстречу своему счастью, а оно стоит впереди и ждёт тебя с блеском в глазах? Теван даже не мог представить себе, что через год знакомства с девушкой поведёт её к алтарю. конечно конечно, если эта девушка не русалка. Он был ярким примером того типа людей, которые не придают большого значения чувствам и особенно любви. Но история Девона все же исключение исправил. Он смог перебороть свои недостатки и поверить в самые сакральные элементы нашего мира. А я смогла помочь ему в этом. Девон протянул мне руку, затем подвел к священнику, И тот начал церемонию бракосочетания. Пока святой отец проговаривал основные постулаты семейной жизни, я смотрела на своего парня с яхты, а он на меня. Вот оно, счастье. Счастье, когда вы вместе. И только услышав последний вопрос, я как очнулась. Согласна ли ты, Мемо, стать женой Девона Мартинса-младшего? Да. А ты, деван Мартинс? «Согласен взять в жены мему?» «Согласен. Тогда я объявляю вас мужем и женой». Деван поцеловал меня, а все присутствующие зааплодировали. Ради этого определенно точно стоило проплыть тысячи миль. Уютный праздник закончился сумерками, и когда все разъехались, я с мужем пошла к берегу, чтобы немного поплавать. «Что еще нас ждет впереди?» Девон крепко держал меня за руку. «Не знаю. Полагаю, нас ждет жизнь. Новая жизнь. Возможно. Тогда, может, вернемся в дом? А, миссис Мартинс?» И он в ту же секунду подхватил меня на руки. А когда за нами захлопнулась дверь, история только началась.